Всего за годы эмиграции было издано около 30 крупных литературных произведений Петра Николаевича, повести и романы. Многие из них можно отнести к мемуарной части наследия Красного. «Павлоны. Париж. 1934 год. Воспоминания о службе и учебе в Первом Павловском военном училище». «На рубеже Китая». Париж, 1939 год, о времени командования первым сибирским казачьим Ермака Тимофеевича полком. Накануне войны из жизни пограничного гарнизона, Париж, 1937 год, о командовании десятым донским казачьим генерала Луковкина полком. Немало фактов из боевой жизни приведены в книге «Душа армии», «Очерки по военной психологии. Берлин, 1927 год». Эта работа была написана по просьбе выдающегося русского военного теоретика генерала Головина, который первоначально обратился к Петру Николаевичу Краснову с просьбой прочесть на учрежденных мною военно-научных курсах несколько лекций по военной психологии. Это обращение объяснялось тем, что в 1918 году атаман ввел в программу преподавания Новочеркасского военного училища курс военной психологии, и сам приезжал читать этот курс. Это было нововведением не только для русской военной школы, но, пожалуй, и для мировой. Есть в писательском портфеле Краснова целый ряд исторических романов. «С Ермаком на Сибирь», «Цесаревна», «Екатерина Великая», «Цареубийцы» и другие. Есть фантастические романы «За чертополохом» и другие. Приключенческие, например, Мантык, «Охотник на львов», «Амазонка пустыни». Абсолютное большинство художественных произведений Петра Николаевича связаны с темой службы и быта императорской российской армии, с родной средой генерала, которую он любил и ценил всей душой. В изложении военной тематики Петр Николаевич придерживался просто-таки фотографической точности, сказывалась закваска фельдфебеля роты его Величества Павловского военного училища. Как пример, можно привести едва ли не лучшее описание быта офицерства Первой гвардейской кавалерийской дивизии в романе От двуглавого орла к Красному Знамени. Причем при всей своей громадной любви к императорской России и ее армии Краснов не избегает отображения отнюдь не привлекательных сторон жизни гвардейского офицерства кутежи. Невнимательное отношение к солдату и другое. Но сила Краснова в том, что он не зацикливается на одном негативе, но видит и светлые стороны. Не остаются в стороне и изменения, происходившие с армией в рассматриваемый период события в романе, начинаются в 1895 году и доходят до гражданской войны. Даже столь скучные вещи, как построение и униформа, органично вписаны в канву повествования. Если образы революционеров, часто встречающиеся в произведениях Краснова, довольно схематичны, как и у большинства кадровых военных, то описание военного быта крайне подробно и четко выверены. На страницах его произведений перед нами предстают блестящие гвардейцы и скромные офицеры частей, заброшенных в глушь азиатских стоянок, выпаш, амазонка пустыни или польско-еврейских местечек западной границы, Ларго. В качестве примера документальности красного писателя позволяющий причислить ряд его произведений к историческим источникам, небезынтересно привести выдержку из рецензии Петра Николаевича на роман Юнкера его бывшего сотрудника Куприна. Во многом роман Куприна автобиографичен, как и многие произведения Краснова. Его события происходят в 1887-1889 годах в Москве, где главный герой Юнкер Александров проходит обучение в Третьем военном Александровском училище. Сам писатель учился в этом училище в 1888 90 годах. Таким образом, Куприн был простым фараоном, когда его герой уже гордо именовался господином обер-офицером. Наименование на училищном языке юнкеров младшего и старшего курсов. Рецензент же... Петр Николаевич Краснов закончил в один год с Купринским героем первое военное павловское училище в Санкт-Петербурге, отличавшееся строгостью и священным соблюдением уставов. Недаром училище приобрело характеристику дисциплинарного батальона, а павлоны считались лучшими строевыми офицерами русской пехоты. То, что ускользнуло от взора не совсем дисциплинированного кадета и юнкера Куприна, к тому же столь рано и столь громко прервавшего свою военную карьеру, не осталось незамеченным бывшим фельдфебелем ротой его величества. Этот роман — история недавнего прошлого. Много спокойного прошлого, увы, ушедшего от нас. История такая точная, сильная, яркая, подробная, что может служить документом. И там, где это касается Москвы, быта, чувств, мыслей и образов, автор непогрешим. Там память нигде не ошиблась, нигде не изменила ему. Там, где дело идет о воинском обучении. Там кое-где есть маленькие, совсем ничтожные ошибки, и я позволю себе сделать поправки сапожника к картине Аппелеса. Это будут поправки старого Трынчика легкомысленному господину Сердечкину, поправки фельдфебеля Павлона Юнкеру, даже не портупею Александрову. В главе седьмой «Под знамя» и «Ах! В такой великолепной главе, которую даже нисколько не портит длиннота полного текста Петровской присяги, юнкера берут на караул раз-два-три. Три быстрых и ловких дружных приема, звучащих как три легких всплеска. Милый юнкер-фараон Александров, это вам показалось. Всплеска и даже вернее треска было два, а два. И брали с плеча не теперешнего, а старого, берданочного, в два приема. С первым подбросить ружье правой рукой, поддержав левой в обхват на высоте плеча, со вторым вынести винтовку вперед груди. В три счета было четыре приема с на плечо, Ружья вольно, теперешнее, на плечо и к ноге. С ружья вольно, на плечо и к ноге. Тесаки у юнкеров, не только московских, но у всех вообще были сняты, Не за драку с молодцами в Соболевке, а при перемене формы, когда юнкерам была дана общеармейская пехотная форма, и штык-селедка сменил нарядный тесак, оставшийся только у пожей, как гвардейской части. За драку с охотно-рядцами, во время которой были пущены в ход штыки, юнкера московских училищ, Одно время ходили вовсе без оружия, чем чрезвычайно тяготились. Граф Алсуфьев на балу был в темно-зеленом доломане и малиновых чикчирах, а не в мундире и рейтузах. Полуинструментальную съемку делали на младшем курсе, а глазомерную — на старшем, а не наоборот. В главе тридцатый. Производство. Автор ошибается, говоря, по каким-то очень важным государственным делам император задержался за границей, и производство можно ожидать только в середине второй половины июля месяца. Производство всех юнкеров было по окончании больших красносельских маневров, когда давался общий приказ по военному ведомству, передаваемый по телеграфу во все училища. Обыкновенно это бывало в первой половине августа. Таким образом, юнкера не могли ожидать производства ранее этого срока. Их волнения были напрасны. Юнкер Александров был произведен в подпоручике 10-22 августа 1889 года. Примечание. ГР. А. Д. Юнкера. Роман Куприна. Русский инвалид, 1933 год, номер 51. Гр. А. Д. – один из наиболее частых псевдонимов Петра Николаевича Краснова, взятый по кличке его любимого коня Град, на котором он не раз участвовал в различных конных соревнованиях. Едва ли не главными героями произведений Краснова являются кадровые офицеры императорской российской армии, те, кто едва ли не с молоком матери впитывал свою будущую судьбу, неизменную уже в нескольких поколениях. Главный герой романа «От двуглавого орла к красному знамени гвардеец Саблин вспоминал. Ему было восемь лет, но он знал полки. Все стены квартиры были увешаны картинами, изображавшими войска, битвы, сцены на биваках, парады, церемонии. Саша любил их смотреть. Папа, я буду офицером, все непременно. А если папа я не хочу офицером? Нельзя, брат. Все саблины были офицерами. Что штатские? штатские не люди даже. Примечание. Краснов от двуглавого орла к красному знамени. Книга первая. Екатеринбург, 1994 год. Страница 219. Нельзя сказать, что предки, носившие офицерские чины, были отличительной особенностью гвардии или, более того, гвардейской кавалерии, хотя очень часто главные герои красновских произведений, именно они, что и неудивительно, ведь именно в гвардейской кавалерии прослужил большую часть своей жизни сам автор. Козлов был самым обыкновенным пехотным офицером. Он родился в казарме в глухом польском местечке, где отец его командовал ротой. Вероятно, и отец его также родился от ротного командира, и также или в казарме, или в военном поселении. Козлов как-то этим вопросом не задавался. Их фамилия была незадачливая, дальше майорского чина не шли. Бабушка рассказывала Козлову, что их предок при Петре Великом тоже был капитаном, командовал ротой и убит под Нарвой. Прадед в майорском чине погиб в Лейпцигском бою. Дед долго командовал ротою и на старости лет устроился смотрителем госпиталя. Отец умер капитаном, простудившись на зимних маневрах. Детство Козлова, Была казарма, потом кадетский корпус, та же казарма, потом Павловское училище, опять казарма, и, наконец, Зарайский полк казарма. Весь мир для него от рождения и навсегда замкнулся в казарме, и в ее интересах хорошо упревшей рассыпчатой каши, жирных щах, мясной порцией, в двадцать золотников не меньше, прицельных станках нежной любви к винтовке, благоговении на стрельбище, церемониальном марше и штыковом бое, мимо неслась грозная, суетливая жизнь. Примечание. Краснов от двуглавого орла к красному знамени. Книга первая. Екатеринбург, 1994 год. Страница. Пятьсот сорок пять.